Примечания, главе 18. на Смирну, Мальту и Венецию. Венеция – город в северной Италии, расположен на островах Венецианской лагуны в Адриатическом море. В средние века купеческая республика, занимавшая одно из ведущих мест в европейской торговле, в том числе торговле с Турцией и со всем Востоком. В 1805-1814 годах входила в состав вассального по отношению к наполеоновской Франции итальянского королевства. Конец примечания к главе 18.